Сегодняшнее ночное чаепитие запланировали, потому что начатая различная работа, включая настройку кат, подходила к концу. Завтра утром будет парное сбивание счета парней, после обеда будет финальный этап парного разрушения ледных столпов девушек. Хотя он отвечал за Шизаку, прошедшую отборочный этап, ещё он служил техником Кирихары в паре Кирихары и Томицки. Более того, послезавтра он будет отвечать за Миюки в одиночном разрушении ледных столпов утром и за Саваки в одиночном сбивании счета после обеда. Ожидается, что эти два дня будут самыми загруженными в турнире девяти школ, в особенности для Татсуэ. «Шиба-сампай, проверка напряжения Кат Кирихара завершена. подключи их к автоотладчику». «Хорошо». С кем в качестве помощника Кат и Кирихары были настроены. Работа была больше похожа на осмотры, нежели на стройку, Поэтому Тация поручил Кэнто выполнить все стандартные протоколы настройки КАД, тем самым сильно повлияв на его обучение. Однако Кэнто оказался неожиданно умелым и знающим, он оказался способным помощником для Тации. Когда они уже заканчивали работу, к Тации пришёл посетитель. «Это Таэтидзё? В чём дело?» «К трейлеру пришёл Масаки. Извини, что пришёл в такой час. Есть минутка. Мы идём по графику. Если только минута, тогда есть. Кэнто, я возьму перерыв». «Хорошо, сампай Таким образом, Татсо пошёл с Масаки. «Ты поручил работу инженера-новичку?» Чуть удивлённо спросил Масаки, когда они проходили недалеко от фар-трейлера. «В прошлом году я сам был новичком». Немного сарказмом ответил Татсо. Масаки, услышав это, горько улыбнулся, думая, «Это слишком грубо. Полагаю, ты пришёл из-за краса с препятствиями». Пренебрегая относительной дружелюбностью Масаки, Татсо пошёл вперёд и высказал то, что тот собирался сказать. Масаки тут же ожесточил выражение лица, но потом передумал «Сейчас не время для праздного разговора». «Ага, как ты и сказал. Почему-то оно более подозрительно, чем я думал. Ты что-то раскрыл?» Татсу остановился, повернулся к Масаки и прямо задал вопрос. «Вряд ли это можно назвать «раскрыл». Просто в это вовлечены радикалы из GSDF». «Радикалы?» — спросил Татсу в ответ. Масаки сразу же понял, что Татсу не знает, кто такие радикалы». А, извини, это часть военных, которые радикально настроены против Великого Азиатского Альянса. И это они манипулируют турниром девятишколы за кулис. Если немного подумать, такой план будет легко понять. Силы, желающие победы в войне, спешат расширить боевую мощь, выбрав талантливых боевых волшебников. Ученики старшей школы не совсем огневая мощь. Но даже радикалы не желали бы развязать войну за день или два. Кроме того, если не хотят увидеть итоги турнира девяти школ, то легко можно предположить, что этот метод будет расширен на спортивные мероприятия университета магии. Однако дом Куда... Нет, Кударетсу и радикалы объединились. Хлопотное сочетание. Тацо слышал, что Кударетсу неприятно видеть, как волшебники используются в качестве оружия, это всё были слухи, но с большим доверием. Услышан это Фудзибаяси, то посчитал бы это похвалой родственника, но Казама, критикующий 10 главных кланов, сказал бы почти то же самое. Ретсу ненавидит использовать волшебника в качестве оружия, однако не отказывается от их использования в качестве солдат. Парадоксально, но именно потому невозможно, чтобы этот старик использовал учеников старших школ в качестве подопытных свинок в таком грязном методе. Солдаты — не расходный, а важный ресурс. Я слышал, что полковник Сакай хочет, чтобы мы, ученики старших школ, присоединялись к GSDF, минуя Министерство обороны. Когда Масаки продолжил объяснять, все больше сбивался с толку. Если цель радикалов привлечь добровольцев как готовую огневую мощь, то столкновение оскудо-рецу не произойдёт. Если то они предложили соревнования стильной боевой составляющей, то их планы предельно ясны. Наверное, они пытаются привить ученикам старших школ окружающие головы чувства, когда развязаны боевые инстинкты желания разрушать. В таком случае это ничем не отличается от попытки увеличить число молодёжи, которая стремится присоединиться к боевым волшебникам. Тация тоже был юношей, но думал об этом как о чужой проблеме. Боевые инстинкты и желание разрушать использовали в качестве мотивации даже в тренировке Ютсуба. Тем не менее, это не объясняло заклинание делающее кукол паразитов безумными. Радикалы должны знать, насколько далеко идут связи. Или они привязаны к кукольному мастеру, или просто мелкие актёры. И тут у Тации в мыслях возникла одна сложность. «Вы зашли так далеко, что даже выяснили имя полковника Сакайи». «Даже у Итидзё, вероятно, есть свои связи в JSDF, но не так-то просто за такое короткое время выявить имя зачинщика. Поскольку они не политическая партия, у них нет письменных записей членов фракции». Масаки горько улыбнулся. «Полковник Сакай, старый знакомый его отца. Как и ожидалось, даже Тацию поразило такое признание. «Итидзё, я не ожидал, что...» «Нет, это далеко не так. Не пойми неправильно, Шиба!» Как и ожидалось и Тедзио проверк прямой намек Татцы. Даже Татцы почувствовал облегчение. Хорошо, что врагов не стало больше. Но если положение продолжит ухудшаться, придётся взять реванш грубой силой, что лишь создаст ещё больше проблем. Нет, лучше разрушить маршрут Кросса с препятствиями. Неважно, что мне придётся предпринять. Они были знакомыми. Это уже дело прошлого. Масаки забеспокоился о другом, совершенно не зная, что Татцыо думает о чём-то гораздо более опасном. Полковник Сакай был командующим во время вторжения в Садо четыре года назад. «С самого начала у меня нет ничего общего с целями Куда или JSDF. Наверное, ты об этом знаешь, но силы добровольцев во главе с моим отцом собрались, чтобы возвратить Садо. В то время отец обратился к полковнику Сакай с просьбой, чтобы в префектуру Нейгата региона Хокурику отправили полк. Тогда и правительство, и JSDF сосредоточились на Окинаве, поэтому JSDF намеревались отправить батальон, как только добровольческая армия вернет Садо». Победа первой школы в турнире не обязательно. По крайней мере, Кросс с препятствиями последнего дня, выигрыш Миюки и Лихоноки и Ришизуку подождёт, пока всё это не закончится. Преждевременная остановка турнира будет полным унижением для магической ассоциации, как и прошлогодний конкурс диссертаций, но это уже не от меня зависит. Полковник Сакайи ответил на просьбу моего отца. «Мы даже сейчас ему благодарны. Тогда нам в помощь были переброшены большие военные силы», Отец говорил, что никогда не видел такого большого наступления, я тоже так считаю. Если взрывом материи ударю чуть ниже поверхности Земли, его могут посчитать взрывом обыкновенного оружия. Нацелиться на бесконечно малую массу, можно и самодельным третьим глазом с дистанции в несколько километров, это не должно вызвать сдвига вулканических пород. Если сделаю это глубокой ночью, ученики не пострадают. Осталось убедить Миюки и найти, на кого это свалить, полагаю». Однако, как только закончилась первая часть битвы при Окинаве, полковник попытался произвести контр в Новый Советский Союз. Мой отец возражал, но полковник его не слышал. Конечно, штаб не мог одобрить подобную авантюру, в итоге вторжение не произошло, но отец пререкался с полковником, пока полк не отозвали. С тех пор они в плохих отношениях и не разговаривают друг с другом. «Если бы только был преступный синдикат, как в прошлом году, я мог бы всё свалить на них». Разве у подобных организаций не бывает скрытой силы, чтобы пойти против вооружённых сил? Вчера я поговорил с отцом, он возмутился и сказал «Не говори ерунды о мятеже». Но потом сказал «Это уже не наша проблема, так что мы с этим ничего не поделаем, покачав головой». «Мятеж, говоришь?» Татца думал совсем не об объяснении Масаки, однако он услышал одно слово, которое хорошо сочеталось с его мыслями, оно спонтанно сфокусировало его внимание на истории Масаки. Для Масаки внезапный ответ Татси, когда тот молча слушал его объяснение, так он всё это видел, было неожиданностью. Он подумал, что слово «мятеж» уж слишком раздражительно. «Нет, группа полковника Сакайи в мятеже не подозревается. Сам я знаю мало, только слухи о том, что это лишь вопрос времени, когда произойдёт мятеж. Значит, у тебя нет никаких доказательств?» «Да. Лишь слухи. Наверное. В любом случае...» Видимо, Масаки ощутил, что разговор идёт в направлении, которое ему не нравится. Он поднял голос, чтобы перевести разговор в нужное русло. «Сейчас семья Этидзё не имеет ничего общего с полковником Сакайи. Когда-то мы общались, так что у нас осталось много связей. По этим связям мы узнали об этом деле. Скорее всего, группа полковника не планирует мятеж. Полагаю, если оно что-то и планирует, так это собрать значительное количество юных волшебников и принять их в свою фракцию», Затем перенести бой на берега Великого Азиатского Альянса. Думаю, этого достаточно для спокойного разговора, но спасибо. Буду иметь в виду. Это... ничего особенного. Я навел справки ради себя самого. Не нужно благодарности. В любом случае, такая вот выходит ситуация. Скорее всего, во время матча никто нибудь действовать. Я с тобой свяжусь, если что-то найду. Или во время вечера закрытия, или незаметно с тобой свяжусь. Благодарю. Коротким спасибо Татси попрощался с Масаки, который затем очень поспешно ушёл. Он знал, что догадка Масаки не верна но не был намерен втягивать его в дело кукол-паразитов. Радикалы. Найдя кандидата для возможного козла отпущения, Татси взял себя в руки. Сейчас явно нет времени, если даже реализовать тактику отвлечения внимания. Менее 10 дней осталось до кросса с препятствиями, где будет проведён эксперимент кукол-паразитов, Завершить операцию за такой короткий срок будет трудно даже с поддержкой Якума. Такое, возможно, с поддержкой Юцубы, но Майя вряд ли согласится на частичный взрыв тренировочных земель Фудзи. Быть столь нерешительным — это на меня не похоже. Тация, в конце концов, понял, что устал. Пока, на эту ночь, Тация приказал себе изгнать мысли о куклах-паразитах из головы и на чаепитии расслабиться вместе с младшей сестрой и друзьями.